Глава двенадцатая. Двадцать минут спустя я сидела напротив Юга Норта в шикарном баре. Я часто проходила мимо него, но внутрь не заходила ни разу. Я предполагала, что меню там мне не по карману, и оказалась права. Но в тот день я утопала в мягком бархате высокого кресла и покручивала бокал с мартини за двадцать долларов. Этот напиток я заказывала редко, и подумала, что должна это сделать, расплатить не мне. Я пыталась скрыть свое воодушевление и любопытство за приятным профессиональным поведением. Юга Норд, напоминала я себе, обычный человек, хоть и миллиардер. Юга дружески улыбнулся. Ну что же, Сара, расскажи, как ты стала работать с Сильвией и Зандером. Забавно, все всегда говорят, что ты работаешь с кем-то, а не работаешь на кого-то. Пусть даже все понимают, кто главный, а кто на побегушках. "Да как-то так вышло", сказала я сделанной небрежностью. Увидела в университете объявление о том, что они ищут стажера, и связалась с ними. Повезло, наверное. "Я уверен, что дело не только в везении. Ты, наверное, прекрасно себя проявила", сказал он. "Что там мало было студентов, которым бы до смерти хотелось с этой парочкой поработать". Я представила себе ту бумажку, много лет назад сложенную в четверо и от греха подальше засунутую в рюкзак, чтобы больше никто не увидел. Юга продолжал. «Ну, у меня правило знать тех, с кем я работаю, особенно самых ценных членов команды. А ты как раз из них. У меня такое чувство, что ты в офисе оплот, на который Сильвия с Зантером всегда полагаются». Это поощрение меня ободрило. Меня назвали членом команды. В кои-то веки сказали доброе слово о моей роли в компании. В медном ведерке со льдом охлаждалась бутылка Маэта. Хьюго налил себе еще бокал. «Итак, Сара», — сказал он, — «ты уже пять лет как верная коллега Сильви и Зандера. Ты явно знаешь, как делаются фильмы. И понимаешь, как в киноиндустрии все организовано». Я кивнула и пригубила Мартини. Мне не терпелось услышать больше. «Род моей деятельности таков», — говорил Хьюго, — «что я привык приобретать предприятия, находить их сильные стороны. А с молодыми талантами не сравнится ничто. Столько надежд, столько воли к серьезной работе. Песту их, и компания может воспарить. Стесни их, и компания тоже пострадает. Он подался вперед, руки на коленях, и заглянул своими зелеными глазами в мои. «Скажи, Сара, чего ты со всеми своими знаниями, со всей своей страстью к кино...» «Действительно хочешь достигнуть?» Я была ошеломлена этим откровенным вопросом. Прямо в лоб о моих сокровенных чаяниях. Мне казалось, что в киноиндустрии принято скрывать свои профессиональные амбиции под видимостью солидарности. Я колебалась. «Ну уже, Сара», — сказал Хьюго, — «я тебя не осужу. Мне нравится амбициозность, и мне нравится, когда у человека большие помыслы». «Зачем скрывать свои цели, если я хочу одного, тебе помочь?» Я не знала, сколько выдавать, но радовалась такому случаю, без обеняков поговорить с вышестоящим. «Ну, я...» «Мне нравится работать в паре с Сильвией и принимать участие в продюсировании», — начала я. «Поэтому я бы хотела когда-нибудь сама продюсировать фильмы». Больше я ничего не сказала, но постоянное выполнение распоряжений Сильвии начинала меня обременять. Возможно, Хьюго это почувствовал. Он, понимающе улыбнулся, не сводя с меня своих глаз с густыми ресницами. Это, наверное, захватывающая перспектива — видеть, как потихоньку получается фильм. Ты, значит, хочешь сама продюсировать фильмы. Больше не быть на вторых ролях. Что ж, я уверен, что ты превосходно с этим справишься. «Правда?» — спросила я. В его комплименте мне послышались нотки пренебрежения и необязательности. Йога, казалось, не ожидал, что его слова будут подвергнуты сомнению. Его глаза засияли от неожиданного удовольствия. Я не знала, стоит ли продолжать, но мне хотелось дать ему понять, что я не какая-то там прислуга. «Ну», — продолжала я непринужденным тоном, «вы же меня почти не знаете. Звучит все это очень мило, но...» «Какие у вас есть основания полагать, что из меня выйдет хороший продюсер?» Хьюго, прищурившись, посмотрел на меня, потом рассмеялся. «Ого, да тебе пальца в рот не клади!» Он потянулся и похлопал меня по запястью. «Во-первых, это. То, что ты готова спросить с меня за слова, которые можно было бы счесть фальшаком. Ты учишься у Сильвии, это видно». Я кивнула, но про себя буркнула. «Снова Сильвия». «Не считая того факта, что ты умная и работящая, а и то, и другое совершенно очевидно. И того, что ты знаешь, что нужно для хорошего фильма. Тебя нельзя задурить внешней стороной дела. Ты в киноиндустрии не ради нее. Довольная я откинулась, держа бокал с мартини. «Что вы имеете в виду?» «Поверь, великое множество молодых женщин с надеждами оказываются в ней с одной целью стать звездами или поближе к ним подобраться. Или, прости за выражение, с ними трахаться. Но тебя это не интересует, сразу видно. Ты в ней ради фильмов, и за любви к кино. И поэтому однажды из тебя получится великолепный продюсер. «Думаете?» — спрашиваю я. «Не сомневаюсь. И я могу помочь тебе стать им, если ты действительно этого хочешь». Его слова витали в воздухе, искушая меня. Но я все равно колебалась. «Скажи-ка, во сколько обходится работа продюсерской компании ежемесячно?» Я на мгновение задумалась, припоминая бухгалтерию компании и слегка ее приукрашивая. «Ну, в прежнем состоянии, пока вы не подключились, выходило около 15 тысяч в месяц». «Это что, меньше 200 в год?» Юга преспокойно поднял брови. «Для меня это капля в море». Не хочу задаваться, но свои активы я знаю. Чтобы такое предприятие финансировать, мне долго думать не надо. Особенно, если им заведует талантливый человек вроде тебя. Хочешь в будущем свою собственную продюсерскую компанию? Могу устроить. Я прищурилась. Сердце у меня забилось быстрее. Мою собственную продюсерскую компанию? Да ладно тебе, Сара! Хьюго усмехнулся. Разговоры об этой компании дело хорошее, но компании состоят из отдельных работающих людей. Ты потрудилась на славу, ты заслуживаешь награды. Мне представляется, что такой увлеченный человек, как ты, хочет однажды стать сам себе начальником. Ну да, сказала я, смущенная тем, насколько открыто говорил Хьюго. Но я умолкла. Должно было быть какое-то но. Что но? — спросил Хьюга. Нет никакого «но». Это просто факт. Когда придет время, когда ты действительно этого заслужишь, я смогу устроить тебе твою собственную продюсерскую компанию. Просто держи это в голове. Буду. Я подняла бокал. В голове мелькнул образ. Я за столом, при мне помощник, читаю мной же отобранные сценарии. Перед Сильвией больше не отчитываюсь. Я раньше не думала, что такая свобода возможна. Но теперь. А вдруг? Спасибо. А еще знаешь что? Хьюго подался вперед. Прелесть в том, что когда ты главный, когда ты достигаешь определенного уровня, то черную работу можешь поручать другим. Никакой больше суеты. Эта мысль пришлась мне по душе. Я куснула пропитанную алкоголем оливку и остатки мартини скользнули мне в горло, холодные и опьяняющие. Горький вкус скрывал крепость спиртного. «Ты что, охерел?» — резко сказал Хьюго в телефон 20 минут спустя. К тому моменту я помогла Хьюго прикончить бутылку Маэта и чуть навеселе наблюдала его с ленивой отрешенностью. Внезапная перемена его тона вызвала легкое потрясение. Мне стало интересно, кто его несчастный собеседник. «Я тебе уже говорил». «Нет, это не вариант». Ноздри Юга раздулись, темные брови сдвинулись. «Да не глупи ты, твою мать! Сам разберись и не звони больше, я занят». Он прекратил разговор и сунул Блэкбери во внутренний карман пиджака. «Прости». Он закатил глаза. «Когда работаешь с идиотами, которые слов не понимают? Ну, в твоем то случае, я думаю, мне об этом тревожиться не надо». Я сглотнула и втихомолку на это понадеялась. Итак, Хьюга резко оттаял. Сильвия говорит, что твоя семья в ресторанном бизнесе и что ты в своем юном возрасте уже накопила в этой сфере немало опыта. Под воздействием шампанского обычное смущение, вызываемое во мне нашим семейным делом, быстро улетучилось. Ну да, моя семья уже почти 20 лет владеет рестораном в Куинсе. Впечатляющий показатель. «Сейчас в этой области сферы обслуживания ужасная текучка. Это жестокий мир. Знаешь шеф-повара Мэнсона Вана? Мы с ним сотрудничали на нескольких моих объектах, главным образом в нашем отеле в Гонконге. Парень-чудо!» Мэнсон Ван — пухлощекий повар-знаменитость, частенько оказывающийся на придурковатых фотографиях с голливудскими звездами. Он прославился, облагораживая традиционную сучуанскую кухню для западных людей — которые радостно платили безумные деньги, чтобы есть подлинную китайскую еду в уюте своих пятизвездочных отелей. Понятное дело, я знала, кто он такой. Нет, познакомиться с Мэнсоном лично у меня случая не было. Небрежно сказала я, подавив смешок. Нелепо было даже думать, что моя семья с нашей убогой Дим со мной могла вращаться в той же среде, что Мэнсон Ван. Я добавила. Хотя мне кажется, что мой дядя мог с ним когда-то работать. Вранье, но вдохновенное. «А, ладно, надо будет вас познакомить при случае». Мне захотелось рассмеяться вслух. Потом я подумала, «Так, а ведь если он не шутит, и у меня будет случай познакомиться с Мэнсоном, то-то родители будут впечатлены». Какая-нибудь дурацкая фотография нас с Ваном, сделанная во время поспешной пятиминутной встречи, и это точно найдет в них отклик. А если я скажу им, что этим вечером Пила 20 мартини с британским миллиардером, это тоже не замедлит их взволновать. Но почему-то даже после пяти моих лет в Firefly, даже после премьеры в Каннах, родители все равно не были убеждены, что я на своем месте в мире кино. Я посмотрела на Хьюга и почувствовала шаловливый позыв. А какой Мэнсон Ван на самом деле? Хьюго засмеялся вслух. Между нами, говоря, мудачок. «Зато мапу-тофу готовит так, что пальчики оближешь». Я прыснула от радостного смеха. Юго Норд знает, что такое мапу-тофу. Он мужик, что надо». «Что же», — сказала я, — «надо как-нибудь попробовать». Юго улыбнулся в ответ. «Попробуешь. Я это организую». С переменами в компании я, к счастью, получила небольшую прибавку к зарплате. Но больше всего меня радовала перспектива, Нанять на полную ставку помощника, более или менее постоянного человека, которому я могла бы что-то поручать, вместо сменявших друг друга стажеров студентов, проводивших у нас ровно столько времени, сколько требовалось для того, чтобы можно было вписать в резюме стажировку в продюсерской компании. Тверже, чем все остальное, наем нового сотрудника обещал снижение моей рабочей нагрузки, повышение статуса, даже какое-то чувство локтя. Чуть меньше суеты. Верная своим корням, я рекламировала нас в Колумбийском университете, прибегнув к тем же клишированным формулировкам, которые встречаются повсюду. Трудолюбивый, быстро обучающийся, инициативный. Любовь к кино. Я надеялась найти кого-нибудь толкового и разностороннего, немножко знающего жизнь. Возможно, кого-нибудь вроде меня самой, какой я была пять лет назад. Но и у Сильвии, и у Хьюга были свои кандидатуры. Племянницы с племянниками, желавшие работать в кино. Дети их разных друзей. Они завалили меня резюме, я проглядывала их, и неправильная пунктуация, безвестные университеты, сезонная работа продавцом-консультантом в ГЭП или в офисе у родителей меня не впечатляли. «Мне со всеми ними нужно говорить?» — как-то раз спросила я Сильвию. «Дел у меня куча, а взять нужно всего одного человека». «Ну, по меньшей мере, порадуй юга сказала мне Сильвия. «Есть одна девица. Он бы очень хотел, чтобы мы на нее посмотрели. Подруга семьи. Челси что-то там». Ворча про себя, я написала 22-летней Челси Вандеркрафт и пригласила ее поговорить. Прибыла. Статная блондинка, густые медового цвета волосы обрамляют свежее лицо. Из-под летнего платья тянутся длинные загорелые ноги. Серьезно, подумала я. Я жестом предложила ей сесть. Собеседницей она была довольно приятной, одаренной той раскованностью в разговоре, которой, как правило, наделены богатые дети с молодых ногтей, присутствующие при исполнении их родителями светских обязанностей. Но трёп-трёпом, а уяснить, какую пользу эта девица могла бы принести компании, я не могла никак. «Так почему ты хочешь работать в кинобизнесе?» – спросила я. «Да, мне просто кажется, что это может быть очень классно», сказала она, глядя на меня своими ясными голубыми глазами. Я ждала, что она скажет что-нибудь еще, но дополнительных слов не последовало. «Так, ладно, это действительно интересно», продолжила я. «А какой у тебя любимый фильм?» Она на некоторое время об этом задумалась. Я ее не торопила. Потом она сказала, «Может быть, реальная любовь?» Я так и уставилась на нее, не веря своим ушам и пытаясь это скрыть. Дай-ка угадаю. Каждое Рождество ты пересматриваешь его с родными. То я такая, чтобы осуждать чей бы то ни было киновкус. Но все равно осуждаю. Разумеется, правильных ответов на вопрос, какой у тебя любимый фильм, не существует. И все же, поверьте мне, если вы проходите собеседование в продюсерской компании, реальная любовь — не лучший выбор. Тем не менее, я дала ей возможность исправиться. Хотите, верьте, хотите нет, я плакала, когда его смотрела, сказала я. Эта сцена с Эмой Томпсон, когда она понимает, что ее муж купил ожерелье для секретарши. Это, в общем, была правда. В глубине души я размазня, и даже самые нелепые фильмы часто вызывают у меня слезы. Что тебе в нем так нравится? Тут я уже надеялась, ради нее же самой что она вдруг скажет что-нибудь условно-содержательное о подборе актеров или о пересекающихся сюжетных линиях или об апогее жанра романтической комедии. Но Челси Вандеркрафт лишь заискивающе улыбнулась и сказала, «Он меня очень смешит, и я его пересматриваю с родными каждое Рождество, так что у меня к этому фильму особое отношение». Я выжила из себя вежливую сдержанную улыбку, смотрела на ореол ее золотистых волос. «Да ну нахер», — подумала я, — у этой девицы в башке ни одной оригинальной мысли. Мне хотелось крикнуть ей. «Это все на что ты способна? Реальная любовь, потому что ты пересматриваешь его с родными каждое Рождество?» Тут, говоря метафорически, стоит километровая очередь из людей, молящих о должности помощника на полную ставку в динамичной продюсерской компании. «А я должна тратить 20 минут своего времени на разговор с тобой?» Но вместо этого я задала Челси еще несколько протокольных вопросов, быстро забыла ответы на них и поблагодарила ее за то, что она пришла. «Как ты думаешь, когда мне скажут о работе?» – простодушно спросила она, когда мы встали. м, -м" сказала я, – «у нас впереди еще несколько собеседований, поэтому я… где-то через неделю». «Ага, ладно», – сказала она, – «а то ведь мне тут и нужно квартиру искать». Я попыталась не показать тревоги, И сказала, что лучше, наверное, будет дождаться ответа. «Да, ничего страшного», — пояснила Челси. «Родители все равно собираются покупать тут еще одну квартиру, а теперь я могу помочь им ее выбрать». «Я всегда хотела квартиру в Челси. Из-за названия». Она хихикнула. «Ну да, понятно». Тут в дверь вошли Сильвия с Зандером только со встречи, и я воспользовалась этим, чтобы выпроводить Челси Вандеркрафт когда я вернулась зандер посмотрел на меня подняв брови это кто такая девица одна челси фамилию не помню хочет на это место не годится я вернулась за свой стол тупая как бревно бери зандер пожал плечами хорошенькая чего я вытаращилась на него нет уж уж я бы придумал как ее разместить его лицо приняло плотоядное выражение с такой то фигурой зандер честное слово Сильвия усмехнулась. «Ты невыносим!» Он гоготнул. «Я знаю. Но ты же все равно меня любишь!» Сильвия благодушно покачала головой. А это было все равно, что сказать «да». Препирательство велось в том шутливом тоне, которым мы пререкались с Зандером каждый раз, когда он давал волю своему внутреннему извращенцу. Мы сносили это стойко, как от нас женщин в киноиндустрии и ожидалось. Возмутиться, выразить какое-то неодобрение значит, рискнуть своим местом в этом обществе. «Хочешь, Зандер, телефончик ее дам?» Я держалась своего суховатого сарказма. «Не, меня подружка убьет!» И тут он не шутил. Вот уже четыре месяца Зандер встречался с Греттой, новой экзотической моделью Кельвин Клейн, полунорвежкой полумексиканкой полу, полу Романов дольше этого у него не было уже давно. И все же он не унимался. «Я был бы не прочь видеть ее в офисе». «Может быть, ради такого дела я бы даже каждый день приходил». «Зандер, через несколько недель начинается предпроизводство», — огрызнулась Сильвия. «Если хорошенькая девушка — это единственное, ради чего ты готов приходить в офис, то ищи себе другого продюсера». «Послушайте, мне все равно, какая она на вид», — объявила я. «Мне ей руководить, а она слишком тупая». «Мне тупые нравятся», — сказал Зандер. «Надо же как-то от работы с вами отходить». У нее любимый фильм Реальная любовь, добавила я. Ой, нет, нахер, он принял сердитый вид. Вычеркиваем. Мы все посмеялись, и я решила, что тема закрыта. Но затем Сильвия взглянула на меня поверх очков. Она это делала, когда хотела потребовать к себе уважения как к старшей. А зачем ты вообще с ней встречалась? Так это же та девица от Хьюга, ответила я. Надеюсь, у него еще есть. Зандер ухмыльнулся. И это еще слабо сказано. Работа с Хьюго означала самый настоящий натиск стройных, миловидных и нередко совсем пустоголовых девиц, которых он все время посылал к нам на предмет стажировки или вакансии. Это стало у нас дежурной шуткой. Были люди, которых нам следовало рассматривать всерьез, и были девицы Хьюга. И, разумеется, возиться с ними каждый раз приходилось мне, даже если у меня были дела поважнее. Стало понятно, что радовать Хьюга Это правило моей работы, пусть оно и не было нигде записано. Признаюсь, впрочем, что девушек этих, первой из которых была Челси Вандеркрафт, я, возможно, судила строже, чем они заслуживали. Потому что они были красивые, часто богатые, и в их движениях чувствовалась легкость и неуязвимость, которыми, кажется, одарены все миловидные белые девушки. Как будто весь мир, или, во всяком случае, мужской мир, непременно расположится так, чтобы их разглядывать, уделит им то внимание, которого мне никогда не видать, какой бы роскошной, стройной, разодетой я ни прикидывалась. Потому что уже тогда меня одолевало так много обид, такое острое ощущение своей несостоятельности, еще до того, как пришла озлобленность последних лет. Так что, возможно, Челси Вандеркрафт на самом деле и не была тупой, как бревно. Но я сразу махнула на нее рукой. Возможно, она была умнее, чем казалось. Возможно, у нее были оригинальные идеи. Но от нее их никто никогда не ждал. И вот я решила заранее, что у нее их нет. Так что прости меня, Челси Вандеркрафт, за то, что я тебя осудила. А с другой стороны, в киноиндустрии все так делают. У нас это вторая натура.